Глава двенадцатая, содержащая любовные письма и тому подобное. Джонс получил приказание немедленно покинуть дом, и ему было обещано выслать платье и другие вещи, куда он укажет. Повинуясь этому распоряжению, он отправился в путь и прошел с милю, не глядя и почти не соображая, куда он идет. Наконец ручеек преградил ему дорогу, Он бросился на землю, не удержавшись при этом от негодующего восклицания. Надеюсь, отец не запретит мне полежать на этой лужайке. И он клялся рвать на себе волосы и совершать множество других действий, обыкновенно сопровождающих припадки безумия, бешенства и отчаяния. Дав таким образом выход своему волнению, Джонс начал понемногу приходить в себя. Горе его приобрело другую, более мягкую форму и он мог довольно хладнокровно обсудить, какие шаги следует ему предпринять в этом плачевном положении. Он был в большой нерешительности, как ему вести себя по отношению к Софии. Мысль покинуть девушку раздирала его сердце, но сознание, что он будет причиной ее гибели и нищеты, было для него, пожалуй, еще большей пыткой. Кроме того, если пылкое желание обладать ею и могло побудить его остановиться на минуту на этой возможности. Однако он вовсе не был уверен, что она решится на такую жертву для удовлетворения его страсти. Неудовольствие мистера Олверти и огорчение, которые он причинил бы ему, были сильными доводами против того, чтобы пуститься по этому пути. Наконец, очевидная невозможность добиться успеха даже если бы он пренебрёг всеми этими соображениями, окончательно трезвила его. Таким образом, чувство чести, подкреплённое отчаянием, благодарностью к благодетелю и подлинной любовью к Софье, в заключении одержало верх над пламенным желанием, и Джон решил лучше покинуть возлюбленную, чем погубить её своими домогательствами. Трудно тому, кто этого не испытал, Представить, какая жаркая волна прилила к груди юноши, когда он впервые осознал свою победу над страстью. Гордость так приятно щекотала его, что он наслаждался, пожалуй, полным счастьем. Но счастье это было недолгим. Софья скоро снова заполнила его воображение и приправила радостное торжество той острой болью, такую испытывает добрый и чувствительный генерал при виде груды трупов кровью, которых куплены его лавры. Тысячи нежных помыслов лежали убитые у ног нашего победителя. Решившись однако следовать по стопам чести этого гиганта, по словам гигантского поэта Ли, он задумал написать Софье прощальное письмо. Ли Натаниэль, 1655-1691, английский поэт и драматург, периода реставрации Стюартов, отличавшейся пышным метафорическим стилем. С этим намерением он зашёл в ближайший дом и получив необходимые письменные принадлежности, написал следующее. Сударня, если вы примете во внимание в каком положении я пишу вам это письмо, то уверен, великодушно простите все несообразности и нелепости, которые в нём содержатся. Каждая строка его вытекает прямо из сердца, настолько переполненного, что никакой язык не выразит моих чувств. Я решил подчиниться вашим приказаниям, сударыня, бежав навсегда от вашего дорогого, вашего милого общества. Жестоки эти приказания, но жестокость их исходит от судьбы, а не от моей Софьи. Судьба сделала необходимым, необходимым для вашего благополучия, чтобы вы навсегда забыли о существовании несчастного, которого зовут Джорнсом. Поверьте, я бы и не заикнулся вам о своих страданиях, если бы не был уверен, что весть о них всё равно дойдёт до вашего слуха. Я знаю доброту и отзывчивость вашего сердца и не хотел бы возбуждать в вас сострадания, в котором вы не отказываете никому из несчастных. Пусть же весть о моих злоключениях Как бы ни были они тяжелы, вас не тревожат. Потеряв вас, я считаю всё остальное безденицей. О, София, тяжело вас покинуть, ещё тяжелее просить, чтобы вы меня забыли. Но искренняя любовь требует и того, и другого. Простите мне дерзкую мысль, что воспоминание обо мне способно причинить вам тревогу. Но если я могу утешиться этим в своём несчастье, Пожертвойте мной ради вашего спокойствия. Вообразите, что я никогда не любил вас. Подумайте, как мало я вас стою и проникните скоб мне презрением за самонадеянность, порок, заслуживающий самого сурового наказания. Больше ничего я не в силах сказать. Да оберегают каждый ваш шаг ангелы-хранители. Джонс хотел достать сургуч, обшарил карманы, Но они оказались совершенно пусты. Катаясь по траве в припадке отчаяния, он растерял все свои вещи, в том числе и полученный от мистера Олверти бумажник, который он ещё не открывал и о котором сейчас только вспомнил. В доме нашлась однако обложка, которой Джонс запечатал письмо, после чего торопливо вернулся на берег ручья искать потерянные вещи. По дороге он встретил своего старого приятеля, Чёрного Джорджа, который выразил ему сердечные сочувствия по случаю постигшего его несчастья, весть о котором уже разнеслась по всему околотку и достигла ушей сторожа. Джонс рассказал Чёрному Джорджу о своей потере, и оба вернулись к ручью, обшарили каждый кустик травы, как там, где был Джонс, так и там, где его не было. На все поиски оказались напрасны. Они ничего не нашли. По той простой причине, что хотя вещи находились на лужайке, но приятели забыли поискать в том месте, куда они были положены, то есть в кармане чёрного Джорджа. Он нашёл их перед самой встречей с жонцом и удостоверившись в их ценности, тщательно припрятал для собственного употребления. Проявив такое рвенье, точно он и впрям надеялся найти потерянные. Сторож попросил Джонса припомнить, не был ли он ещё где-нибудь. Ведь если бы вы потеряли их здесь и так недавно, то они, конечно, здесь бы и находились, сказал он. На эту поляну редко кто заглядывает. И действительно, сам он зашёл сюда совершенно случайно, расставляя силки для зайцев, которых собирался доставить на следующее утро торговцу дичью в Бати. Джонс оставил всякую надежду найти потерянные вещи и даже перестал думать о них. Обратившись к черному Джорджу, он с жаром спросил его, «Не желает ли тот оказать ему величайшую услугу на свете?» Джордж отвечал в некотором замешательстве. «Сэр, приказывайте мне все, что вам угодно. Я от души готов оказать вам любую услугу, если это в моих силах». Вопрос Джонса смутил его. Дело в том, что продажный дичь сторож скопил на службе у мистера Вестерна приличную сумму денег и испугался, уж не хочет ли Джонс взять у него взаймы. Но опасения его тотчас рассеялись, когда Джонс попросил его доставить письмо Софье, что он с большим удовольствием обещал исполнить. И действительно, мне кажется, чёрный Джордж охотно готов был чему угодно служить мистеру Джонсу потому что питал к нему благодарность, насколько мог, и был честен, насколько вообще бывают честные люди, любящие деньги больше всего на свете. Оба согласились, что самым подходящим посредником для передачи письма Софье будет миссис Гонора. После этого они расстались. Сторож вернулся в усадьбу мистера Вестерна, а Джонс направился в кабачок дожидаться возвращения посланного. Войдя в дом своего хозяина, Джордж тотчас же встретился с миссис Гонорой. После нескольких предварительных вопросов, сделанных из осторожности, он отдал ей письмо для Софьи и тут же получил от нее другое письмо для мистера Джонса, которое Гонора, по ее словам, целый день носила за пазухой и уже отчаялась найти средства передать по назначению. Сторож радостно поспешил с ним к Джонсу, а тот, взяв его тотчас удалился с нетерпением, вскрыл и прочёл следующее. Сэр, невозможно выразить, что я пережи чувствовала после того, как рассталась с вами. Навсегда буду вам обязана за то, что вы из-за меня так кротко перенесли грубые оскорбления моего отца. Вы знаете его характер, и потому прошу вас из уважения ко мне избегайте с ним встречи. Жаль, что не могу сообщить вам ничего утешительного, но будьте уверены, что только разве самое грубое насилие заставит меня отдать руку и сердце тому, кого вам было бы неприятно видеть рядом со мной. Джонс 100 раз перечитал это письмо и столько же раз поцеловал его. Страсть оживила в нём все любовные помыслы. Он пожалел, что написал Софии своё письмо, но ещё больше пожалел о написанном и отправленном в отсутствие Чёрного Джорджа письме к мистеру Олверти, в котором дал торжественное обещание и обязательство оставить всякую мысль о своей любви. Когда к нему снова вернулась способность рассуждать хладнокровно, он ясно увидел, что письмо Софии нисколько не улучшает и не изменяет его положения, и разве только подаёт слабый проблеск надежды на благоприятный оборот дел в будущем, свидетельство о постоянстве его возлюбленной. Это укрепило его в прежнем решении, и попрощавшись с чёрным Джорджем, он отправился в город, находившийся в милях в пяти, куда он просил мистера Олверти переслать его вещи, если тому Мне будет угодно отменить свой приговор.